Глава сорок Остров Сцеапот. Приближаясь к острову Сцеапот, мы несколько раз производили рекогностировку и еще кое-какие действия. Наши кое-какие действия сердили капитана, и он просил нас таких действий не производить. Но мы все производили и производили. Тут Суир плюнул и произвел такое действие, что некоторые из нас внезапно облысели и действие производить бросили. — Вот ты молодцы! — похвалил нас капитан. — А то все производите и производите. Посмотрите, ка лучше в подзорную трубу. Что это там виднеется на острове? Я посмотрел в трубу, и в зарослях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 Пятка подошвы была обращена на зюйд, а мысок — на север. Подошва слегка поворачивалась то с зюйда на вест, то с норда на север. — Вёсла на воду! — крикнул капитан. С Старпом кинул вёсла на воду, и мы посыпались в шлюпку. — Курс на пятку! — кричал Суир. руля!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 — воскликнул Кацман. — У меня на борту столько работы, и вся она нарушает сущность. То рифы обходи, то корябый дно лотом, то нюхай плотность волны, то клейкость морской пены. Сплошной невроз. Не попробовать ли идею с Тут Лоцман снял галошь вышел на солнышку и задрал пятку к лучам нашего дневного ерила. К сожалению, тенью подошвы он не сумел прикрыть хотя бы собственное ухо. «Не обратим внимания на эту глупость», — предложил Суэр. «Виски, пиво, жара. Рассмотрим поступок Лоцмана как лечебную физкультуру, а сами тем временем предложим шампанского»